Глава 7. Язык и умственный рост. Я воспроизвожу этот раздел в точности так, как его записал доктор Рейвен. Читатель, конечно же, заметит, что это самый обычный английский язык 20 века. И все же ясно, что если это часть учебника всеобщей истории 22 века, то он не мог быть написан изначально на нашем современном языке. Подразумевается какое-то языковое уточнение и расширение. Кажется, как будто они уже произошли, но никакого уточнения или расширения не видно. Должно быть, доктор Рэйвен старательно переводил текст будущего времени в прозу сегодняшнего дня. Если он вообще видел эту свою книгу, то не глазами, а разумом. На настоящей странице не могло быть ни наших букв, ни нашей орфографии, ни наших фраз, ни нашего словаря. Одним из непредвиденных достижений 21 века стало быстрое распространение базового английского как общего мирового языка. При этом, быстро распространяясь по миру, он стал быстро видоизменяться. Английский, на котором большинство из нас говорит и пишет сегодня, сильно отличается от английского Шекспира, Аддисона, Баньена или Шоу. Он избавился от последних следов таких архаичных изощрений, как сослагательное наклонение. Он упростил правописание, стандартизировал произношение, перенял многие иностранные обороты и тысячи иностранных слов. Не предпринималось каких-либо преднамеренных усилий для того, чтобы установить английский в качестве мирового языка. Тем не менее, у него имелся ряд естественных преимуществ перед его главными конкурентами – испанским, французским, русским, немецким и итальянским. Он проще, тоньше, гибче и более широко распространен. Скромно умалчивает, что последнее обстоятельство было обусловлено размерами Британской империи. Во времена написания романа это фактически треть земного шара. Примечание переводчика. Базовый английский является изобретением гениального ученого из Кембриджа в Англии Чарльза Кея Огдена. 1889-1990 годы жизни. Чарльз Кей Огден 1889-1957 годы жизни. Создатель международного искусственного языка, базового английского. Примечание переводчика. Упрощению выражения он и посвятил свою долгую жизнь. Интересно отметить, что он был современником Джеймса Джойса, 1882-1955 годы жизни, который также посвятил себя задаче создать новый вид английского языка. Джеймс Джойс. 1882-1941 годы жизни. Ирландский писатель. Наиболее известным его произведением является роман «Улисс». Примечание переводчика. Но в то время как Огден стремился к научному упрощению, Джойс работал над эстетикой. Он пытался разработать некое богатое предложение. Но кончилось все разочарованием читателей, которые запутались в прозе, почти неотличимой от бормотания сумасшедшего. Тем не менее, он добавил к языку около 25 слов, которые используются до сих пор. Огден после долгих и усердных экспериментов в обратном направлении получил английский язык из 850 слов и нескольких правил построения, которые позволяли любому иностранцу выразить практически любую обычную идею просто и ясно. Стало возможным научиться разговаривать и переписываться на понятном английском всего за несколько недель. В целом было труднее научить носителей английского ограничиваться выбранными формами и словами, чем обучать других базовому. Учитель Рудольф Бойль 1910-1959 годы жизни разработал метод, с помощью которого носители английского обходились лишь самым необходимым. Это удобство распространилось как лесной пожар сразу после первой конференции в Басре. Оно превратилось в официальное средство связи во всем мире с помощью воздушного и морского контроля, и к 2020 году вряд ли в мире нашелся бы кто-нибудь, кто не мог бы говорить на базовом английском или понимать его. Именно из фонетически написанного базового английского, как новой отправной точки, развился язык, на котором мы пишем и говорим сегодня, главным образом за счет постепенного возобновления глаголов и идиом с материнского языка и усвоения иностранных терминов и фраз. В настоящее время мы говорим на языке, состоящем почти из двух миллионов слов, фактически синтетическом языке, в который влились корни слова и идиомы из каждой речи в мире. Кавонг в недавнем эссе показал, что все еще существуют специализации словарного запаса. Так, например, писатели итальянского происхождения тяготеют к словам, взятым из латыни, а писатели из Юго-Восточной Азии испытывают пристрастие к китайским и, как это ни странно, к американизмам. Тем не менее, все они понимают друг друга, находясь в едином и неделимом культурном поле. В современном английском мало избыточных форм. В будущем их станет еще меньше. Чаще употребляются синонимы и то, что раньше классифицировалось как редкие или устаревшие термины. С их помощью передаются тончайшие оттенки значения. Прежде чем допустить то или иное дополнение, словарное бюро его тщательно изучает. В наши дни точность того или иного выражения на порядок выше, чем в английской классике XVIII или XIX века. Ранний английский представляется нам неумелым, ограниченным и неуклюжим. Чем полнее терминология, тем тоньше ум. Человеческий мозг XX века по сравнению с нынешним мозгом, хотя и не уступал по сути, был гораздо хуже отшлифован и отлажен. К тому же он был искажен вредными привычками, обременен клубком нездоровых ассоциаций, забит неразрешенными комплексами. Он был похож на прекрасную машину, утонувшую в грязи. Современный мозг гораздо более аккуратно упакован и лучше устроен, лучше начищен и лучше смазан. Современный простой читатель склонен находить философов и мыслителей двухвековой давности скучными и косноязычными. Дело не столько в том, что он находит их неясными, сколько в том, что когда он, наконец, из джунглей высказывания извлекает смысл, то вдруг обнаруживает, что ему не сказали вообще ничего нового. Интересная и ценная группа исследователей, чья работа продолжается по сей день, впервые появилась в зачаточной форме в XIX веке. Лидером этой группы являлась некая Леди Уэлби 1837-1912 годы жизни, которую большинство ее современников считали глупой занудой. Она обильно переписывалась со всеми, кто уделял ей внимание, постоянно твердя о том, что язык может быть более точно выражен и что должна существовать наука о значении. Чарльз Кей Огден и один из его коллег по колледжу Магдалины Айвор Армстронг-Ричардс, 1893-1977 года жизни, были одними из немногих, кто принял ее всерьез. Айвор Армстронг-Ричардс, 1893-1979 годы жизни, английский литературный критик. Как видим, он пережил отведенный ему Уэлсом срок на два года. Примечание переводчика. В 1923 году эти двое выпустили книгу ⁇ Значение смысла ⁇ которая считается одной из первых попыток улучшить языковой механизм. Базовый английский стал побочным продуктом этих изысканий. Новая наука оказалась заброшенной едва родившись. Она не привлекла сторонников, и они забыли на десятилетия ужасных бедствий. Возродилась она только в начале 21 века. Группу энтузиастов, вдохновленных идеей сделать английский более понятным, всеобъемлющим и по-настоящему универсальным языком, возглавил Карл Раттон. Постепенно его работа расширялась, и в результате возникла новая обширная организация. Сегодня она известна под именем языкового бюро. Работу этой структуры сравнивали с деятельностью гуманитарных экспертов, которые в конце концов смогли сотворить единую денежную систему. Произошло это, кстати, ровно 150 лет назад. На протяжении нескольких столетий развитие цивилизации сдерживалось именно несовершенством денежной системы. Сегодня, как мы начинаем понимать, наш интеллектуальный прогресс отнюдь не так быстро, как хотелось бы, прежде всего из-за бесконечных недостатков и слабости языковой связи. Помимо всего прочего, у нас на руках имеется интереснейшая подборка, которая обещает стать настоящей историей философии и знаний. Речь пойдет об отказе от языка. Проект принялась разрабатывать секция словарей Языкового бюро. Изначально он задумывался как простой отчет об устаревших терминах или о терминах, которые сильно изменились по сравнению с первым значением. Но исследование причин этих изменений привело к исчерпывающему анализу первичных процессов человеческого мышления. К примеру, серия слов «душа», «дух», «материя», «сущность» встраивались в арийскую и семитскую мысль с момента их зарождения. И только совсем недавно Юань Шань с коллегами установил, что китайское и негритянское мышление пересекались. Перевод с языка на язык, кроме вопросов материального изложения, практически всегда получается слишком вольным. Что же касается литературы Восточной Азии и попыток африканцев себя выразить, то мы можем увидеть общие черты, когда грубость приближается к насилию. Это видение столкновения, вероятно, приведет к обширным нововведениям в нашей философской общенаучной и технической номенклатуре. Сегодня мы говорим и пишем на предварительном языке. Наши правнуки будут относиться к нашим терминам и оборотам, как мы сегодня относимся к паровозу, пароходу или телеграфу. Сейчас происходит гигантская перестройка ассоциативных систем человеческого мозга. Сложно себе даже представить, насколько широко разовьются умственные способности человека. Будут решаться вопросы, которые в настоящее время находятся вне нашего понимания. Давным-давно рука была подобна копыту, ею нельзя было рисовать или продеть нитку в иголку. Но потом большой и указательный палец противопоставились. Так появилась хватка, за которой последовали ремесло и искусство. Стали появляться механизмы, один сложнее другого. Точно так же и мы можем ожидать огромного расширения исследований и гораздо более глубокого проникновения в реальность по мере того, как язык, наша интеллектуальная рука, будет выведен на новый уровень эффективности. Происходит не только обострение способностей и совершенствования мозга, но и то, что наши прадеды посчитали бы необъятным увеличением количества, качества и доступности знаний. По мере того, как индивидуальный мозг ускоряется и становится более умелым, появляется также коллективный мозг, система фундаментальных знаний, которая накапливает, сортирует, поддерживает в порядке и делает доступным все, что известно. Энциклопедическая организация, центр которой находится в Барселоне, с 17 миллионами активных работников – это память человечества. Ее щупальца тянутся не только к исследователям, контролерам и корреспондентам, но и к живому контакту с умственным развитием. Она быстро растет по мере того, как постоянное повышение эффективности производства высвобождает новые массы работников для новых услуг. Между тем, ментальный механизм человечества находится еще только в зачаточном состоянии. Возможно, это не младенчество, а уже все-таки подростковый возраст. Именно потому, что разум человека взрослеет, он впервые осознает, что молод.